глава шестнадцатая. западня риссария облик кайрона ощущался как это сказать необычно что ли? Реса подняла красивую мужскую руку с длинными аккуратными пальцами и мощными предплечьями, по которым словно ручейки разбегались в разные стороны вены и запустила ее в волосы, намереваясь придать буйным кудрям более-менее привычный вид мягкие шелковистые как и тогда. Кажется, в другой жизни, когда он лежал у нее на коленях, разомлев после жаркой ночи. Арисария массировала ему виски, то и дело отвлекаясь на рыжие игривые завитки. Столько лет прошло, а Кай почти не изменился. Разве что стал еще красивее, мужественнее. Раздался в плечах, подрос, мышцы стали более крепкими, рельефными. Мальчишка научился хмуриться. Сурово так, но и улыбаться тоже научился. Совсем по-другому. Игриво, соблазнительно, но дежурно. Раньше в его арсенале улыбка была только одна, искренняя, бесшабашная. От такой колени сами подгибались, и глаз отвести от него уже было невозможно. Где-то в глубине души она, наверное, жалела, что сбежала тогда. Мальчишка был влюблен и всерьез собирался жениться. И на ком? На многоликой, да еще и любви из кейсарийского борделя. Только дура отказалась бы от такой возможности. Молодой, красивый, остроумный, да еще и при деньгах, но Реса предпочла исчезнуть. Не портить жизнь тому, кто был к ней добр, нежен в постели и за ее пределами, внимателен в подарках и разговорах. Он действительно ее слушал и слышал. Всегда. В Сиане она завидовала. По-доброму. Но все-таки завидовала. Созидательница была по уши влюблена, и самое смешное – Совершенно не понимала, что это прекрасное, светлое чувство взаимно. Кай, конечно, держался как мог, непонятно зачем, но каменного истукана изображал старательно. Только он себя скорее мог обмануть, чем риссарию. Она ведь видела его влюбленным, знала этот взгляд. Поэтому строго-настрого запретила себе с ним флиртовать, даже в повседневной безобидной манере. У Ресы было много недостатков, но отсутствие морального компаса среди них не значилось. Она шла на свидание с русалкой. И как бы жутко это ни звучало, очень надеялась, что она не ошиблась. И там, в гроте, ее ждет гадкая нечисть, а не чистокровная владыча самарей и океанов. Пусть лучше они в западне оказались, чем Кай поцелует другую женщину и разобьет без того истерзанное жизнью сердце Сианы. Девчонка ей нравилась. На каком-то подсознательном уровне. Более того, Рисария внезапно захотела стать такой же пережив океан боли, страданий, испытаний, жестоких и поучительных. Столь же восторженно смотреть на жизнь, как Сиана. Снова любить, доверять, чувствовать что-то, кроме горечи и страха. И она обязательно научится. Еще и замуж выйдет, детей нарожает, а бордель, криминал, жизнь в тени и в бегах оставят позади. Но сначала им предстояло добраться до Эльсинора. Кай так расхваливал юного короля Илая, что она вдруг поверила в счастливый конец. Поверила, что даже многоликим там найдется пристанище. Реса была почти на сто процентов уверена, что их русалки подделка. Причем грубая и дешевая. Будь она сама по себе, как всегда, уже сделала бы ноги и была на Шергосе. Но рисковать жизнью остальных ей не хотелось. Особенно, учитывая, что с ними была Фредерика, маленькая частичка ее погибшей сестры. Вдруг ей действительно показалось, тогда спасаться им пришлось бы разве что по воздуху, Узнав, что их обманули, сбежали, не сдержав обещания, русалки непременно бросились бы в погоню. А уж в воде им нет равных. Даже матёрые пираты их побаивались. Что тут говорить о кучке простых магов? Остались бы от них лишь ножки-дорожки, навек упокоенные где-то на дне океана. Ее ошибка могла стоить всем жизни, а потому Реса сделала глубокий вдох, нырнула в ледяную воду и выплыла уже в гроте, где ее... Вернее, Кайрона. Порядком припозднившегося должна была ждать Риа. Русалка расстаралась. Рандеву назначила в уютной маленькой пещере, заполненной теплой, но удивление, водой. На каменных уступах стен расставила свечи в причудливых подсвечниках из гальки и ракушек. По бокалам разлила вино и устроила его на серебряном подносе, который каким-то неведомым рисари образом не тонул в воде, а спокойно плавал на поверхности. Только вместо похотливой девицы ее взору предстал кое-кто другой. Расселся на камне, закатав брюки до колен и невинно болтал ногами в воде, будто сам на свидание к русалке пришел. Темные густые волосы, слегка волнистые, выразительные глаза, пухлые губы, небритый, в простых темно-синих брюках и белой рубашке с расстегнутым воротом. Он был почти красивым. Если бы не ледяная ненависть, что плескалась на дне, казалось бы, таких тёплых по цвету шоколадных глаз. Что сказать, не обманула интуиция. Они сами приплыли в лапы того, от кого без оглядки бежала Сиана. Кэрэн Кайде. Подмены генерал не заметил. «И почему от вашей семейки всегда одни проблемы?» «И вам доброго утра». Ресса скользнула взглядом по водной глади и заметила, что путь к отступлению отрезан. У неё за спиной там, где был подводный вход в пещеру, уже выросла стена из лиан. Но, конечно, чего ещё ожидать от мага Земли? «Реса, беги оттуда!» В голове раздался голос Эймара. «Мы в ловушке. Это какие-то перевёртыши мутанты. Ди облик не удержала». И взбесилась. «Килмар ранен!» «Не могу!» – подумала она в ответ. «У меня здесь папаша Сиана собственной персоной, и кажется, он очень жаждет потолковать с Кайроном». «Тогда тем более беги. Или нет, стой, меня подожди. Я тебя вы...» «Страж затих на полусловие». «Эймер, ты там живой?» Болиора недобро усмехнулся. «Что такое? Не отвечает дружок?» Подготовился, зараза. «Расслабься. Не сдался мне твой страж. Очухается минут через десять. С Ишидаром отношения портить себе дороже». «С Ишидаром? Ох, нет, так не бывает о Усмешка превратилась в оскал «Понимаю, понимаю. Не рассказал тебе этот образец благочестия, что папочка у него криминальный элемент. Пекло. Значит, бывает. Ишидар бы, кстати, оскорбился до глубины души, узнай он, что какой-то там генералишка совершенно посредственная личность, назвал его всего-навсего криминальным элементом. Само мнение у вора было поистине королевское, а ведь он рассказывал ей про сына. Пару лет назад, за бутылкой элитного вина с эльфийских земель, естественно, краденого, говорил, что мальчишка и знать его не хочет, а ремесло его считает недостойным. Кто бы мог подумать, что Реса знала отца Эймера. Куда лучше, чем он сам. Болеора не ошибся. Если уж кто пальцем посмеет тронуть его сыночку, и Шидар из-под земли достанет этого храбреца, а потом убьет. Хоть генерала, хоть самого короля. Так и будете плескаться или излагать начнете рисаре натянула самую зловещую улыбку, на какую только была способна. Не в духе Кайрона, конечно, но вряд ли её собеседник так уж хорошо разбирался в повадках новоиспечённого зятя. Болиора как-то неопределённо повёл плечами очень зловеще, а потом хмыкнул. «Можем и поболтать, Коля, скучно тебе. Мне-то, по сути, всё равно. Бежать тебе некуда. Хоть и не станешь ты, там ведь твой отец». «Стоит мне отдать приказ, и ты снова осиротеешь, демон. Но если будешь панькой, я даже сохраню ему жизнь». «И какой план?» «Пойдешь со мной, и никто не пострадает. Как тебе такой вариант?» «Восхитительно!» «А дальше?» План у него был однозначно, и Рисария примерно догадывалась какой. «Будто сам не знаешь». «Брось, Кэрон, я наслышан, что ты не дурак!» «Моя дочь влюблена в тебя. Сама ко мне придет». «Да и Катагану придется попотеть ради любимого внука. Но не переживай, я не потребую невозможного. Всего-то разорвать вашу дурацкую брачную клятву, но и кесарийские войска отвезти подальше от границ Килденгарда в качестве моральной компенсации». «План хороший, не поспоришь. У Рисария был лишь один вопрос. Как?» Откуда этот маньяк, иного слова не найти, знал все наперед? «Реса!» — рыкнул Кай у нее в голове. «Я тебя придушу когда-нибудь. Ты зачем туда поперлась?» «Зачем? Не вздумай сюда соваться. Он думает, что я — это ты». «Это я уже понял». «Что у вас там все живы? Эймер? Килмар?» «Живы. не время. Мы что-нибудь придумаем». «Ага», — придумает он. Реса ни чуточку не сомневалась, что мозговой штурм не состоится. Кай просто помчится ей на помощь и подставится сам. Кайда был рассудительным парнем, но когда дело касалось дорогих ему людей, разум у демона отказывал напрочь. «Не смей!» — угрожающе процедил Кайрон. Она его проигнорировала, поставила ментальный блок и обратилась к генералу. «Где корабль?» Болиор обеспечно махнул рукой. «Корабль? Глупости какие! Ненавижу качку!» Мои люди уже отключили купол. Толку с него теперь, если он дырявый. Меня невозможно переиграть, мальчик. Поэтому не делай глупостей. Себя не жалко, подумай о Сандре. Я обещал дочь Винсенту, и он ее получит. Если не в качестве жены, то в качестве любовницы. Я бы предпочел первый вариант. Не хочется все же, чтобы мои будущие внуки были бастардами. Ее аж передернуло. Понятно, почему собственное имя, данное ей при рождении, вся и слышать не хотела. С таким-то отцом. С этого станется, родную дочь силой притащит во дворец и уложит в постель к Винсенту. Генерал встал, как ни в чем не бывало, педантично расправил брюки и открыл портал. Пошевеливайся, пока я не передумал. Реса ловко выбралась на сушу и без лишних слов добровольно шагнула вслед за Болеоры, прямо в логово врага, во дворец. Не королевский, там она бывала, когда пришла забрать душу Альберта. «Темница, я так понимаю, мне не светит». Босыми мокрыми ногами она шлепала по коридору, из-под тяжка осматриваясь по сторонам. Белоснежный мрамор на полу и на стенах, высоченные потолки с лепниной, зеркала в пол, в роскошных рамах, из чистого золота. Изысканная и очень дорогая мебель. Резиденция монарха и то была скромнее. «За кого ты меня принимаешь?» «Внука самого Катагана и в темницу!» Болиора свернул за угол и толкнул внушительную резную дверь. «Прошу, личное покоя для моего драгоценного зятя!» «Лучше б в темницу!» Предложенная ей комната больше напоминала бальную залу с кроватью по центру, но кроме этого имела глаза и уши. Хозяин дворца не подумал хоть как-то замаскировать следилки на стенах и защитную сетку по всему периметру жилища. И с такой не сбежишь. Но что хуже, спать ей придется, не снимая облика. Вырисовывалась проблемка. Личину Магды она обычно на ночь снимала, надо же было силы восстанавливать. А так она неделю продержится не больше. Потом, когда Дия начнет фальшивить, и у на голосок станет женским. Или волосы посветлеют. А вы, сама щедрость. Рисария гордо задрав нос, смерила генерала ледяным взглядом и прошествовала внутрь. «Рад стараться», — съездил в ответ болеоры. «Обед и ужин тебе принесут. Подумаешь сбежать, помни о последствиях». На том и откланялся. Хлопнул дверью, и деревянная махина тут же обзавелась живым щитом из лиан. Никакой фантазии. Мог бы и что-то поизящное придумать. Хоть сетку, но ее, кажется, плел не он. Она кожей ощущала тонкий флерник романской магии, поломанной неправильной, как призраки в форте. Или он исходил от следилок, Рисаря сбросила мокрые вещи и пошла в ванную. По пути якобы случайно задела плечом стену. Долбанула ее знатно, чуть облик не спал. Сетка была отменная, с изыском. Ее словно молнией пронзила, надо сказать, весьма болезненно. Зато она сразу его вспомнила, совсем молодой, лет двадцать, если не меньше. Потерянный, растрепанный, нестабильным даром за версту несло. Штормовой некромант. Ошибка природы, да и только. Не ее слова. Именно на него Альберт когда-то орал в тронном зале. риссария тогда только присматривалась к монарху. Как же его звали? Альберт ведь называл имя. Энзор. Инзор, Энсор. Мальчик с двумя сильными дарами. Тяжелой ношей для смертного. Скорее всего, это он готовил комнату для Кайрона. Он поднял жертв сандрийского гриппа для охраны форта. Пазл потихоньку складывался. Реса наполнила ванну, сыпнула ароматные соли с травами и погрузилась в воду. Зачем себе отказывать в маленьком удовольствии? Ванна большая, соль ароматная, водичка горячая. Убивать ее, вернее, Кайрона. Болеора не собирался. По крайней мере, пока. Можно и расслабиться, подумать. Наголиких так просто не возьмешь», и похлеще передряги видывала. Энсор одними губами произнесла Ресария, отвернувшись от следилки. «Кто же ты?» Она что-то упускала, что-то невероятно важное, ведь это имя она слышала не единожды. Феноменальная память многолик была и даром, и проклятием. У нее в голове было столько мусора, бесполезных деталей, имен, биографий, биографий. Все так же беззвучно она продолжала бормотать себе под нос. «Ну, конечно. Адриан Энсер Мерлей выбыл из форта три года назад. Реса видела его дело. В той особой папке Магды, где хранились биографии несчастных, что сдались окончательно, предпочли свести счеты с жизнью. Она закрыла глаза, пытаясь воссоздать листок целиком, в руках же держала. Не могла забыть. Буквы обрели очертания и сложились строчки. Не ошиблась». Точно он. графедар, некромант, штормовой маг. Возраст — 18 лет. Получается, не погиб он. Его освободили. Приволокли во дворец, отмыли, накормили, отогрели и заставили служить короне. Выходит, что так. Но почему он согласился? Неужели шантажом вынудили? Тот день в тронном зале она помнила хорошо. На Альберта мальчишка смотрел, если не с ненавистью, то, мягко говоря, без особого тепла. Реса откинула голову на бортик ванны и улыбнулась неожиданному открытию. «Похоже, не все потеряно». За время, проведенное в форте, одну важную истину она усвоила. Узники ненавидели корону. Все, без исключения, ненавидели читу Деналий, от покойного Фредерика до юного короля Винсента и совета магов. Те, кто превратил их жизнь в один сплошной ночной кошмар. Какой бы ни была причина, она не сомневалась, что штормовой некромант служил короне не по доброй воле, и Альберта глазами прожигал не от уязвленного самолюбия. Он его просто ненавидел и вряд ли вдруг восплывал страстью к Болеоре. У нее был потенциальный союзник, оставалось только подать знак, выход нашелся быстро. Под личиной Кайрона было кое-что еще, маленький кусочек форта, вернее, кусочек Санты. Ее заколка для волос. Единственная в арсенале некромантки. Но Лоис, не раздумывая, отдала ее Ресарии. Стоило только обмолвиться, что с убранными волосами ходить ей сподручнее. Мальчишка должен был узнать заколку. Санта всегда носил ее на рукаве, прикалывала на манжету, чтобы в случае чего свою роскошную платиновую, будто седую гриву собрать в прическу и не трясти волосами в еду во время дежурства на кухне. Даже обмолвилась как-то в разговоре с Шелби, что это привычка у нее с детства. Откладывать собственное спасение в долгий ящик Ресария не стала. Полиора лучше брать горяченьким, пока не очухался. Она вылезла из ванны, подсушила шмотки бытовой магии, оделась и принялась барабанить в дверь. Отцарапалась о шипы лиан, но успеха добилась. Генерал явился минут через пять, сонный и порядком раздраженный. Никак не спал всю ночь, карауля их на острове. «Чего тебе? Я же сказал, обед принесут». «Некроманта позовите!» — огорошила его Ресса. «Какого еще некроманта?» «Сами знаете какого. Дефектного. Не дурно от его магии. Пусть убирает сетку или дайте мне другую комнату». Блев. Но почему, собственно, и нет?» «Менталисты, создания хрупкие. Настоящего Кайрона вполне могло замутить от этой жуткой покореженной магии». Сбежать надумал. Болиора хищно прищурился. «Успокойтесь. Я помню последствиях. Объясняйте вы доходчиво. Я ничего не имею против ваших мер предосторожности. Но эта магия тошна. Где вы только выкопали этот бриллиант? Полно же вокруг приличных некромантов». Бубнила она крайне возмущенно. А Кайрон в ее мастерском исполнении действительно побледнел. Сильно. Генерал купился. «Ладно, сиди здесь. Позову сейчас». «Как закончит сам новую на кино? Надеюсь, от моей магии тебя не мутит?» «Никак нет. Ваша магия вполне сойдет». Болеори скрылся за дверью ненадолго, протопал по коридору и рявкнул на весь дворец. «Энсор, я должен за тобой бегать!» Три секунды, и дверь вновь открылась. В комнату запихнули уже знакомого ей, измотанного паренька. «Здрасте!» — равнодушно буркнул Энсор. Более усталого на вид создания в этой жизни она еще не встречала. Его в рабстве держат, что ли? «И вам не хворать», — ответила Реса, но он и не посмотрел на нее. «Снимешь меня, позовешь». Генерал смачно зевнул. И глаз с него не спускать, усек, сбежит, сам искать будешь». А, -а, а Энс раздохнул и тут же занялся делом. Работал он быстро и молча, а Ресария, устроившись на стуле, его рассматривала. С прошлой встречи мальчишка возмужал. Черты лица погрубели, ушли те мягкие округлости, что придавали его внешности детскую миловидность. Перед ней стоял уже не ребенок, а молодой мужчина. Надо признать, симпатичный. Золотистая, обласканная солнцем кожа, породистая ямочка на подбородке, красивое очертание полных губ, раскосые глаза орехового цвета и густые темные волосы, лежащие в художественном беспорядке. Не очень высокий, но крепкий. Хоть одежда и висит мешком, будто с чужого плеча. Образ довершал свежий шрам на правой щеке. Огромный, тянущийся от внутреннего уголка глаза через всю щеку и до подбородка. Почти как узор наездника у Эймера. Только у стража сия красота была нанесена добровольно, а паренька, скорее всего, кто-то покалечил. Учитывая, что на магах шрамы оставались редко, то этот кто-то — генерал Болиоре. Сиана рассказывала, что лианы оставляют шрамы, если вовремя не залечить рану. Поразительный мерзавец. Дочь уплыла из рук, так он себе новую игрушку нашел. Энсер первым прервал молчание, наверное, почувствовал за спиной ее тяжелый взгляд. Что? Неужели так противно? А? Она и не поняла даже сразу, о чем это он. Моя магия. Не противная она. Просто... Ресса призадумалась, пытаясь сформулировать достоверный но не слишком обидный ответ. «Неправильная». «Будет тут правильная», — произнес почти беззвучно, на выдохе. болезненным, горьком, но она, конечно, расслышала. «Ты же из бывших узников форта?» «Я видел дело. Она решила прощупать почву». «Почему служишь короне?» Неожиданная осведомленность кайрона застала Энсора врасплох. Маску равнодушия как ветром сдуло. И тоже. Чуть не сдуло. Окна распахнулись, занавески взлетели, сметаемые ветром. Пальцы Некроманта заискрили молниями, как у вполне приличного штормового мага. Он сам себя одернул, тряхнул рукой, погасив искрящиеся разряды. Ветер моментально притих, Энсер отвернулся к стене и продолжил возиться сеткой. «Не тебе меня судить. Можно подумать, ты здесь не потому, что генерал обещал прикончить твоего отца». Реса выдала первое, что пришло в голову, пока он окончательно в себя не пришел. «Санта твоя сестра?» «Не похоже совсем. Но мало ли. Оба некроманты. Эмер вон какие тайны биографии скрыть сумел. Да и на Ишидара, Страж тоже не больно-то похож». «Что? Это сумасшедшая?» Энсер хмыкнул. «Боги миловали». «Мимо, значит. Не лось». «Шелби?» «Слушай, демон, чего ты такой любопытный, а?» «Тебе-то какое дело до моего брата?» «Попался! Ну раз брат и не Шелби!» «Брэндон?» Энсер измученно вздохнул, а пальцы вновь заискрились. «Всего на секунду!» Собственно, это и был ответ. Обидно даже, что только с третьей попытки догадалась. У Ферри ведь тоже была ямка на подбородке, точно такая же, породистая. Следилки вдруг потухли, но тревога не сработала. В дворце по-прежнему было тихо. Ты представить не можешь, каково это. Быть подопытным кроликом. Парень стал чернее тучи. Знаешь, сколько у меня даров? Думаешь, два? Это в деле указано. Верно? Горько ухмыльнувшись, он щелкнул пальцами, и рисария увидела пламя. А на другой руке — лед. От ужаса у нее во рту пересохло, и впервые в жизни она не смогла вымолвить и слова. Просто смотрела и хлопала ресницами. Как он вообще живет с противоположными стихиями? Шесть. Добил ее Энсор. И только один мой. Я родился артефактором, как и Брэндон, с раздутым резервом, как и все в роду Мерлей. Но теперь я и штормовой, огненный, ледяной, некромант и водник. Врагу не пожелаешь такое пережить. Давно должен был сдохнуть, но, оказывается, я на редкость живучий. Я бы отпустил тебя, демон. Ты мне не враг. Но тогда они придут за братом, и из него тоже сделают монстра. А он не выдержит. Ему только штормовой дар посадили, а он уже концы отдать пытался. Еле выходили. Так что не обессудь, я не сволочь. Но и помочь тебе не могу. Он поднял руку, чтобы вновь активировать следилку, но Реса успел его остановить. «Погоди, мы говорим об одном и том же человеке? Твой брат Брэндон Фейри? Так? Шесть даров в одном смертном тельце. В страшном, с не представишь. Такие эксперименты, если проводили, то только безумцы и лет пятьсот назад». Она бы никак не поверила в эту сказку, если бы не своими глазами увидела в одной руке огонь, а в другой лед. Не видела молнии, не чувствовала отклик некроманской магии, судя по всему, доминирующей среди остальных даров. Варварство. Жуткое, бесчеловечное. Понятно, что даже в личном деле в этой проклятой папке Магды не было всей правды. За такие манипуляции можно было сразу с головой расстаться, если, конечно, все это безумие не санкционировало корона и совет магов. Почему-то ей нестерпимо захотелось спасти мальчишку, вытащить из бездны. «Пэйри», — мать пыталась его спрятать, когда за нами с отцом пришли. Не вышло, как видишь. Следилки он так и не активировал, но брови поднял в немом вопросе. Рисария поняла. Время рисковать по-крупному. Она сбросила облик и выпалила. «Только не поднимай тревогу. Я все объясню». Многоликих опасались, но Энцер, похоже, был не испугливых. Удивился? Да. Но страха, ненависти, призгливости к ее племени Реса не увидела. Кайрона здесь нет. Это я уже понял. Ты кто такая? Долгая история. Послушай, твой брат в безопасности. С ним Кайрон. Сиана. Да куча тех, кто способен его защитить. Ты можешь уйти со мной сейчас. Но я должна знать, что мы не попадем в очередную западню, и никто не пострадает. Включая Брэндона. Объясни, откуда генерал узнал, где нас искать? как сумел заманить нас ловушку. Лицо Энсера исказило гримаса такой боли, будто с него кожу и живьем сдирали здесь и сейчас. Ложь. Брэндон в темнице. Он отступил назад и спиной оперся в стену. На сигналки так и молчали. В какой еще темнице? Он в форте был. Бежал вместе с нами. Жив-здоров. Все так же бегает хвостом за Сантой. Пальцы снова заискрили. Ресса вцепилась ему в руку, лишь бы опять ветер не поднял. Если бы вдруг заснул, не стоило его будить. Я знаю, кто ты, но это ложь. Я был в темнице, видел брата. Мне обещали свидание через месяц, когда приму еще один дар. Голос мальчишки сорвался на хрип. Он и сам, кажется, понял, что его обвели вокруг пальца. В темнице, вероятно, какой-то многоликий без совести и принципов за деньги роль Брэндона и отыгрывал. Эй, посмотри на меня. Я не лгу. Риссария аккуратно, по-женски, коснулась его плеча. Пригодились кое то веки навыки, полученные в борделе. «Брэндону ничего не угрожает, если, конечно, Болиора очередную западню не устроил. Зато угрожает Сиане, а она, поверь, не меньше тебя пострадала. Шрам на щеке его рук дело». Энсер потер щеку, отрицать не стал. «А у нее все тело было в шрамах, вот таких же, представляешь? Что именно она пережила с таким папашей?» Повезло, что Кай смог убрать этот ужас. К сожалению, твой брат заколки для волос не жалует. Но...» Ресса сняла побрякушку Санты и вложила ему в ладонь. «Узнаешь?» Вещицу он узнал. Взгляд потеплел, и где-то там глубоко мелькнула искра надежды. «Говоришь, все еще влюблен в Лойс?» Влюблён безответно и безнадежно. Твой брат хорош, красив, но совсем не ее типаж. Это я тебе как женщина могу сказать». Не обиделся. Наоборот, взял и рассмеялся. Искренне. Он ей поверил, наконец. Будущее Ринда видела. Его любовница. Кусками, но суть понятна. Видела, что Сиана даст дар, что выйдет замуж по законам демонов, а потом сломает купол. Еще, как демон скажет, что можно бежать на русалочий остров. Это давно было. блеор смог подготовиться. Торопиться не стал. Выжидал, пока девчонка полноценной созидательницей станет. Такую можно подороже. Энцер с отвращением поморщился. Продать короне. Значит, подставила их какая-то ринда. Интересно, старейшины ее уже прокляли? Та же Реса знала, что у зрящих был один, единственный негласный, но при том нерушимый закон. Никогда. Ни при каких условиях, ни за какие деньги. Никому не раскрывать детали видений. Время, место обстоятельства, зрящие лишь намекали. Расплывчато, но не больше. «Что-то после этого ваша Ринда видела?» «Нет. Я бы знал. Ее сразу после... В общем, старейшины Дара лишили. У них там какие-то свои правила. В коридоре раздались шаги. Поступь знакомая, генеральская. Ресса запомнила. Болеоре стучал пятками. Слишком громко». Когда он босыми ногами по коридору шлепал, слышно было. А уж в сапогах и подавно. Набойки так громыхали по полу, что эхом отдавало за версту. Именно поэтому секунд десять-двадцать набегства у них было. На стене оставался маленький незначительный кусочек сетки. Портал открыть она бы не смогла. Решение за тобой!» Ресари отступила на шаг. Энсер, вопреки ее ожиданиям, колебаться не стал. Одним движением уничтожил сетку, жал ладони за колку санты и пробормотал поисковое заклинание. Заковыристая, Она долго практиковалась, чтобы такое освоить. Безделушка вспыхнула у него в руке, а следом открылся портал. Он схватил ее за рукав и увлек за собой. Реса успела услышать, как с грохотом открылась дверь, как дворец содрогнулся от забористого мата. Алиана генерала полоснули ее по спине, но, к счастью, разрезали только рубашку. блеора не успел. Портал захлопнулся, а она... Она вдруг поймала себя на мысли, что почему-то не хотела отпускать эту теплую, легко шершавую, но такую сильную руку. Вот и не верь потом в любовь с первого взгляда.